«Со мной был мальчик», — сказал я противным голосом неудачника. «Я завтра его вам покажу». «Ложись», — приказал он и сделал шаг в мою сторону. Но я продолжал стоять, потому что чувствовал, мне и стоя будет трудно их убедить, не то что лёжа. «А может, это мальчик вытащил?» — спросил один из ребят. Это был соблазнительный ход. Я посмотрел на учителя и по его взгляду понял, что он ждёт только правды. И то, что я скажу, то и будет правдой. И поэтому не мог солгать. Гордость за его доверие не дала. «Нет», — сказал я, — «как всегда в таких случаях жалея, что не вру. Я его видел вчера, он бы мне сказал...» «Может, её какая-нибудь рыба унесла?» — добавил тот же мальчик, прыгая на одной ноге, чтобы вытряхнуть воду из ушей. «Это был первый камушек». Я знал, что за ним посыплется град насмешек, но учитель одним взглядом остановил их и сказал, «Если бы я не верил, я бы не пришёл сюда». Потом он задумчиво оглядел море и добавил, «Видно, её во время шторма засосало песком или отнесло в сторону». И всё-таки через пятнадцать лет её нашли, не очень далеко от того места, где я её видел. И нашёл её, между прочим, брат моего товарища так что и на этот раз она далеко от меня не ушла. Знатоки говорят, что это редкое и ценное произведение искусства — надгробная стела с мягким, печальным барельефом. Я с волнением и гордостью вспоминаю нашего учителя, его курчавую голову с прекрасным гробоносым лицом эллинского бога, бога с перебитыми ногами. Хотя в наших морях не бывает приливов и отливов, земля детства — Это мокрый, загадочный берег после отлива, на котором можно найти самые неожиданные вещи. И я все время искал, и, может быть, от этого сделался немного рассеянным. И потом, когда стал взрослым, то есть когда стал что терять, я понял, что все счастливые находки детства — это тайный кредит судьбы, за который мы потом расплачиваемся взрослыми. И это вполне справедливо. И еще одно я твердо понял. Всё потерянное можно найти, даже любовь, даже юность. И только потерянную совесть ещё никто не находил. Это не так грустно, как может показаться, если учесть, что по рассеянности её невозможно потерять.